Глава одиннадцатая Вот уже почти полдня я стою на балконе в белой шелковой пижаме, облокотившись на перила, и задумчиво смотрю вниз с высоты двадцать третьего этажа. Теплый ветер раздувает волосы, солнечные лучи ласково падают на лицо. Нет, я не собираюсь прыгать вниз из-за какого-то Кирилла Авдеева, который с большим удовольствием отомстил мне и красиво ушел в туман. Что ж... Как бы не было тяжело это признавать, буду называть вещи своими именами. Все это время, стоя на балконе, я задаюсь вопросом, а стоит ли жить эту жизнь дальше и до конца, будучи уверенной на процентов, что рядом никогда не будет любимого и любящего мужчины. У каждой женщины свой ответ на этот вопрос. Мой ответ – нет, не стоит. Как жить без любви? Я не представляю. Конечно, можно завести кошечку или собачечку, или цветуечечки в горшочках, или какого-нибудь мужика на худой конец. Но так, чтобы был, как у всех. И как коротать жизнь в одиночестве работа-дом? Но разве это сделает меня счастливой? И разве эта жизнь не то? Это все не то? Затем иду на кухню, варю себе чашечку кофе и снова возвращаюсь на балкон. Усаживаюсь в плетеное кресло. Пью кофе и думаю о том, что делать дальше. От дом меня отвлекает звонок мобильника. Звонит Натали. Привет! Ты как? Пришла в себя. Привет, Натали. Не задавай дурацких вопросов, с досадой отвечаю я. В данный момент у меня нет ни сил, ни желания докладывать Натали о том, как я, и о провальной встрече с Авдеевым. Тем более по телефону. Потом расскажу. Хорошо, не буду. Но голос бодрый, это радует. Ты сегодня вечером свободна? Свободна. Я вообще-то как бы на больничном. Так что весь день свободна. А что случилось? У Анжелы что-то произошло. Походу там полный трэш. Надо же, у меня тоже полный трэш. Тогда встречаемся в нашей любимой кафешке на Патриарших 8. Ок, до встречи. Смотрю на часы. До встречи с девочками еще достаточно времени. Продолжаю пить кофе и возвращаюсь к своим невеселым думам. Оставить все как есть или действовать? Делать хоть что-нибудь, колотить лапками изо всех сил, как та лягушка, упавшая в кувшин с молоком. Ведь она, благодаря своим действиям, сбила из молока масло, оттолкнулась от него и спаслась, выпрыгнув из кувшина. А вторая сложила лапки и умерла. Вспоминаю слова Бабы Евдокии. Выход один. Возвращать его. Ох, непросто будет. Но ежели вернешь, будет вам тогда и счастье большое. За свое счастье надо бороться. И я так просто не сдамся. Что я могу сделать? Быть как можно ближе к Кириллу. Легко сказать, но практически невозможно осуществить. Иду в комнату. Сажусь за стол к ноутбуку и снова просматриваю в интернете всю имеющуюся информацию об Авдееве. Где живет, где бывает, как любит проводить свободное время. В коттеджный загородный поселок, где расположен его дом, мне, естественно, не пробраться. Нет ни повода, ни возможности. В бизнес-центре, где находится его компания, у меня нет абсолютно никаких дел. Тем более в его компании, с которой меня ничего не связывает. А вот в спортивный клуб «Культурист», в котором Кирилл посещает секцию бокса, я вполне себе могу наведаться и даже приобрести абонемент на занятия в этом клубе. И там я вполне себе могу случайно или не очень случайно столкнуться с ним где-нибудь в общем турецком хамаме или в бассейне. Решено. А наведаюсь-ка я в «Культурист» прямо сейчас и разузнаю, что там и как. Принимаю душ и привожу себя в порядок. Сегодня встреч с интересующими меня мужчинами не предвидится, поэтому одеваюсь просто и скромно. Голубые джинсы, белая футболка, легкие пиджак и мокасины. Волосы закручиваю в высокий пучок. Про макияж вообще забываю. Вместо макияжа солнцезащитные очки на пол лица. Так и поеду. По привычке ищу ключи от машины, но с сожалению вспоминаю, что мой разбитый с на ремонте в автосервисе. Ну что ж. Сама виновата. Вызываю такси и еду на другой конец города в Культурист. Поездка затягивается из-за начинающихся пробок. В итоге к клубу я подъезжаю около семи. Меня встречает приветливый менеджер Арсений и проводит экскурсию по клубу. Мы проходим по всем зонам и залам, заглядываем в сауны и бассейн. Арсений расхваливает мне преимущества и достоинства клуба, стараясь продать мне довольно дорогой абонемент. А вон там что? Интересуюсь я и показываю рукой на зал, откуда доносятся зверские мужские крики и удары тумаков. А там секция бокса. Видите, мужики на ринге мутузят друг друга. «Как интересно!» – восклицаю я. «Пройдемте туда, посмотрим?» «А вдруг там как раз Авдеева мутузят?» «Я бы с удовольствием посмотрела». «Фу! Зачем вам? Элегантной женщине!» Смотреть на мокрых, волосатых мужиков в трусах и нюхать их пот. Морщится Арсений. Давайте я вам лучше зал для йоги покажу. Аккуратно берет меня за локоток и уводит подальше от секции бокса. После осмотра клуба Арсений передает меня с рук на руки стоящей за стойкой ресепшн приятной девушке-администратору. С табличкой на груди Таисия. Ну что, Кристина Юрьевна, вам понравился наш клуб? Очень «Очень понравился», – честно отвечаю я. «Еще бы! Авдеев плохой клуб для себя не выбрал бы». «Готовы приобрести абонемент? Есть месячный, полугодовой, годовой. Как раз сегодня любой абонемент со скидкой 20%. Вам невероятно повезло!» Таисия протягивает мне прайс на услуги клуба. «Правда? Да, мне действительно невероятно повезло!» «Тяну я, просматривая атомные цены на абонементы, которые могут позволить себе приобрести такие, как Кирилл Авдеев. Но никак не я. Качество и сервис у нас на высоте», – расхваливает клуб Таисия. «Я заметила». Соглашаюсь я. «А нет ли у вас абонемента на один день? Знаете, бывают такие пробные абонементы, чтобы познакомиться с клубом, прежде чем приобретать абонемент на длительный срок?» «Есть». Но у нас это называется бесплатный подарочный купон от клуба на один день посещения. И Таисия выдает мне яркий глянцевый подарочный купон. Будем рады вас видеть в нашем клубе в любой день. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Я приятно удивлена. Вот на один день бесплатно еще можно сюда наведаться. А сейчас пора ехать на встречу с девочками. Направляюсь к выходу из клуба. По дороге рассматриваю купон и читаю, что на нем написано мелким шрифтом. В дверях натыкаюсь на какого-то мужчину и от неожиданности роняю купон на пол. Мужчина тут же нагибается, поднимает купон и протягивает мне. «Да что ж такое! Вы меня чуть с ног не сбили!» Недовольно бросаю я. Беру купон, поднимаю глаза и вижу перед собой Кирилла Авдеева в светло-сером спортивном костюме и спортивной сумкой на плече. «Уж с кем, с кем. А с ним я точно не ожидала столкнуться случайно, именно здесь и сейчас». «Кристина? Какая неожиданность!» С усмешкой произносит Авдеев, тоже явно не ожидавший меня здесь встретить. «Как говорится и снова, здравствуйте!» «Кирилл?» – растерянно произношу я. «А ты что здесь делаешь?» «Я здесь боксом занимаюсь. А вот ты что здесь делаешь?» «Я?» А я подыскиваю себе достойный спортивный клуб для занятий. И как раз сегодня меня пригласили на презентацию сюда, в «Культурист». «Ты меня что, преследуешь?» Хмурится Авдеев, и у него на лбу прямо-таки написано, что он мне не верит. «Нет, я же сказала, это случайность». Сердито оправдываюсь я, потому что, как ни странно, сегодня наша встреча действительно чистой воды случайность. Все случайности не случайны, Крис. Выдает вдруг Кирилл. Один раз – это случайность. Второй раз – уже закономерность. Интересно, когда он такой зауми начитался? Поражаюсь я, глядя на него, как на седьмое чудо света. Тебе так не кажется, Крис? Не кажется. Начинаю закипать я. Я была на презентации в этом клубе. Можешь проверить. Вот подарочный купон. Сую ему под нос купон. Авдеев молча недоверчиво рассматривает купон, потом подозрительно на меня смотрит. «В чем ты меня подозреваешь?» – оскорбленно восклицаю я. «И за кого ты меня принимаешь? Мне делать больше нечего, как тебя преследовать? Поверь, у меня есть гораздо более важные и интересные дела. Сую ему в руки уже ненужные мне купоны, гордо выхожу из клуба. Вот так встреча. Бывает же такое. Нарочно не придумаешь». Смотрю на часы на руке, без четверти восемь. Я уже опаздываю на встречу к девочкам. Вызываю такси и еду на патриаршие. Черт! Ругаю себя, на чем свет. И зачем я поперлась через весь город в этот распомпезный дорогущий клуб для толстосумов? Чтобы путем хитрых махинаций столкнуться там с Авдеевым? Так вот, я с ним столкнулась без всяких махинаций. Совершенно случайно. Цель достигнута. И что мне это дало? Только хуже сделала и окончательно все испортила. Теперь он будет пребывать в полной уверенности, что я его преследую, как какая-то влюбленная дурочка. Но я не какая-то влюбленная дурочка. Я просто хочу справедливости и счастья для всех. Чтобы Кирилл развелся с Олейской Лепуновой, которая ему не пара, и женился на мне».